Глава 6. Добруджа. 1. д о б р у д ж н с к и й плацдарм. Констанца. 20 июля 1941 года. К началу июля группа армий «Юг» вышла из грандиозного танкового сражения в районе Луцк-Ровно-Броды, в ходе которого были перемолоты 6 мехкорпусов РККА. К 10 июля немцы заняли Львов, Тернополь, Винницу и Житомир. В тот же день Ставка передала общее командование частями Красной Армии, действовавшими на юго-западном и южном направлениях, маршалу Будённому. Филипп Октябрьский прекрасно помнил, как всё это вышло в тот раз. Тогда Семён Михайлович едва успел принять командование, как вдруг между группировками Южного и Юго-Западного фронтов вклинились танковые дивизии фон Клейста. Но теперь у группы армий Юг вышла заминка. На календаре уже 20 июля а н е Бердичев, н е Казатин немцами не взяты. Бердичев был занят вермахтом 15 июля, а Казатин — 16. -го. Всё застопорилось из-за неудач на Южном фронте. Высадка объединённых сил Красной армии и Красного флота в Добрудже смешала гитлеровцам все карты. 11-я армия вермахта пыталась перейти в наступление самостоятельно, без поддержки румынских, 3-й, Думитреску, и 4-й, Чуперца, армий. Но её сил оказалось явно недостаточно. Большие потери, понесённые немцами в боях с войсками Южного фронта, служили тому доказательством. 16 июля командование группы армий «Юг» перебросило в Молдавию подкрепление. Первая танковая группа ни за что не хотела ослаблять свои ряды, но на генерал-полковника фон Клейста надавили из Берлина, и тот, со скрежетом зубовным и с проклятиями в адрес неумехи Шоберта, выделил две танковые дивизии, 14-ю из 3-го мотокорпуса и 16-ю из 48-го мотокорпуса. Генерал фон Штюльпнагель, командующий 17-й армией вермахта, наступавший южнее п е р в о й танковой группы, вычленил из 4-го армейского корпуса 33-ю пехотную дивизию. Вот эти силы и ударили по каменец Подольскому укреплённому району, где оборонялся правый фланг 18-й армии Южного фронта. Красная армия с боями отступала. Оставив Кишинёв и Бельцы, советские войска были отведены за Днестр, занимая оборону по линии укреплённых районов. 11-я армия вермахта вела наступление в Буджаке, между Дунаем и Днестром. С частями 9-й армии, удерживавшими Тираспольский, Дунайский и Одесский укрепрайоны, активно взаимодействовал Черноморский флот. «Флотские». ДБ-3Ф и СБ вылетали на бомбёжки вместе с ПЕ-2 о ВВС Южного фронта. Их сопровождали м и г а р и После того, как Октябрьский передал точные и своевременные разведданные, его авторитет в штабе фронта сильно укрепился, а за оккупацию Добруджи вице-адмиралу и вовсе оказали респект. Поэтому предложение Филиппа использовать флотские и фронтовые ВВС не просто сообща, а концентрировать силу авиаударов применяя сотни самолётов для достижения господства в воздухе, было поддержано и скоро дало плоды. Массированные бомбардировки и обстрелы немецких танковых колонн на марше, цистерн с топливом, мотопехоты создавали хаос, перед которым хвалённый Орднунг пасовал. Четвёртый воздушный флот Люфтваффе был в основном задействован на главном направлении, и ВВС РККФ и РККА – имели дело с румынскими самолётами, плохонькими, но в количестве пяти сотен. Впрочем, это число постоянно уменьшалось. Бомбардировщики Лось и Потес, истребители ИАР и х е н к е л ь 1 1 2 целыми эскадрильями перебрасывались в Добруджу. Немцы ворчали, но относились к этому с пониманием. Захват русскими Добруджи открывал для Красной Армии дорогу к нефтепромыслам Плоеште, что было крайне опасно. а транспорты работали как часы, мотались челноками, перебрасывая к Констанции Мангалии всё новые батальоны, танки, орудия. 28 июля Красный а д ж о р е с т а н и Красная Грузия выгрузили два дивизиона новеньких «Катюш», а это уже было не просто подкрепление. В Москве высоко оценили смелую инициативу Октябрьского, потому и выделяли полусекретное оружие. У кого-то из штабистов Даже родилось романтическое сравнение Добруджи с Мальстремом, мифическим водоворотом, в чьей грохочущей воронке бесследно исчезают корабли. Румынские бомбардировщики и танки, батальоны и эскадроны форсировали Дунай и бросались в атаку на оккупантов. Артиллерийские батареи с левого берега Великой реки вели обстрел укреплений на правом, советском берегу. Авианалёты повторялись регулярно. и все эти силы, брошенные против проклятых большевиков, таяли, пропадали, обращались в тлен и прах. Самолеты гробились, сотни и сотни трупов в румынской военной форме уносило течением, а однажды на высокий берег на крутой вышли Катюши и завели свою песню ужасающим воем и ревом, покрыв Дунайские воды. Тогда целая румынская дивизия в панике разбежалась, бросая винтовки, Но реактивные снаряды были быстрее, и от них не находилось спасения. Залп «Катюш» накрыл артиллерийские позиции румынских войск. И это переполнило чашу терпения немецкого командования. Было решено направить в д о б р у д ж у доблестные войска вермахта, что и требовалось доказать. Свой штаб Октябрьский разместил в Констанце, в том же здании, где ранее бродили чины королевского ВМФ. Ныне тут бегали моряки-черноморцы. Может, Филипп ошибался, но ему казалось, что поведение соратников менялось. Всё-таки многое зависит от командующего. Если комфлота не ведёт себя малодушно, то и его подчинённые не проявят трусости. Хотя бы для того, чтобы не выделяться. Ведь многие в штабах всех уровней являются чиновниками, пускай и в военной форме. А для чиновника равнение на вышестоящего – основа службы. Он будет дико бояться, но виду не покажет. просто для того, чтобы не вызвать начальственного осуждения. А за последний месяц многие осмелели, оживились. Большой разворот дел на флоте поневоле затягивал. Да ещё и Москва дала добро. Чего же лучше? Октябрьский подошёл к окну и выглянул на улицу. Люднее сделалось. Местные подражали-подражали, прячась по окрестным сёлам, да и возвращаться стали. Военные патрули за порядком следили строго. Варьё в с я к о й до м о р о д ё р о в сразу к стенке ставили. Так что грабежей с погромами новая власть не допускала, и жители Констанцы поражались, заставая свой скарб нетронутым. Потихоньку всё оживало. Торговляшка раскрутилась, докеры на смену вышли, а работёнки им привалило. Одни только суда-утопленники чего стоили. Флотские интенданты блюли неподкупность, с румынскими поставщиками торговались, но расплачивались честно. Октябрьский подошёл к большой карте, висевшей на стене. Все названия были на румынском, но понять, что где, было можно. Линия обороны, выведенная красным, тянулась вдоль Дуная. Если немцы припрутся, то с севера их ждать не стоит. Там плавни, болота, путаница островков и проток. Но разве что в этом месте, где разливается озеро Елпук. А вот в районе м э т ч и н а местность сухая и гористая. Скорее всего, немецкие танки стоит ожидать со стороны г а л а ц а или Бреилы. Или от ф и т е ш т е что напротив Черноводы, куда подходит железная дорога. А то и с обоих направлений сразу. Тоже вариант. Филипп усмехнулся. Злая радость переполняла его. Он вынудил таких фашистов дёргаться, нарушил их триумфальное шествие. Пускай только на Южном, Третьестепенном фронте и всё же. Здесь война пошла совсем не так, как в тот раз. Тогда случались вялые бомбардировки Констанции, а Южный фронт бился сам по себе, не слишком надеясь на Черноморский флот. Ныне положение изменилось, а с Тюленевым он даже подружился. Каждый божий день на связи. Чувство локтя ощущается грубо и зримо. В дверь заглянул нам Галадзе. «А вот ты-то мне и нужен. Зайди, Дмитрий Багратович. Как там дела с разведчиками-диверсантами?» «Группы создаются, товарищ командующий». — бодро ответил начальник разведки. — Несколько групп уже р а б о т а е т А у тебя в группах этих молдаваний есть? — Румынский язык тот же молдавский. — Найдём. — Найди. Мне нужны свои люди в г а л а ц е Бреиле и Фетеште. Пусть отслеживают движение составов. — Полагаете, немцы воспользуются железной дорогой? — Полагаю. Немцы ещё не п у г а н ы е И вот что. На путях между Галлацем и Бреилой надо заложить взрывчатку. Место пусть выберут подходящее, такое, чтобы состав с танками ушёл под откос. Сделаем, товарищ командующий. Действуй. 2. Добруджа. Магистраль южнее Галатца. 21 июля 1941 года. Группа у боцмана подобралась что надо. Серёга Рудак в погранцах служил, дело своё знает туго. Маня лысых, хоть и девка, силу имеет». Серый в первый же день к ней подкатил, так она с правой так влепила, что погранец в кувырок ушёл. Зато после как шёлковый стал, сплошная уважуха к дамам проявилась. И откуда только что взялось? А Тося Данилин, хоть и щуплый парниша, но стержень в нём чувствуется. Такого не сломишь. Манька радистка, причём рацию свою сама же и таскает. А Тоська взрывник. Обычно он робок, смущается при девушках. Держится в тени. Но д а ему мину. или бомбу неразорвавшуюся, мигом концентрируется и хоть статую хладнокровия и л и п и с него. Боцман выглянул из-за кустов. Прямо впереди вырисовывалась высокая насыпь, по которой проходили рельсовые пути. Обрыв был не слишком крут, но если вагоны пойдут вниз, раза два точно на крышах окажутся. — Маня, что делаешь? — Сидю, — пробурчала радистка. — Ибдю! — Волосы у неё на голове были растрёпаны, их кое-как обжимали наушники. «Возвращаются?» Боцман пригляделся. Солнце садилось, и в тени откоса мало что можно было заметить. Но вроде шевельнулись два пятнышка. Вскоре на пригорок, заросший кустарником, взобрались Антон с Сергеем. Антон распускал за собой провод. «Заложили?» «Заложили», – кивнул рудак. «Столько тротила ушло! Жуть!» «Чтобы рельсу порвать, одной шашки хватит, грамм на 400 л у ч ш е с избытком», — сказал Тося. «Так красивше». Маня фыркнула и тут же схватилась за наушники. и м о л д о в а н и н на связи», — быстро проговорила она. «Тихо чтоб». Все смолкли, а радистка, освободив уши, сказала. «Вышел эшелон. 30 платформ. Танки Т-3». «Ага», — расплылся в улыбке Боцман. «Ждём». Ждать пришлось почти час. Потом далеко на севере показался паровозный дым, по косой он уходил в чистое, блекло-голубое небо, словно выленившее на жарком солнце. «Едут!» Боцман кивнул. Особой ненависти к немцам у него не было. Домовитый и хозяйственный мужик он не зря звался Боцманом. Ему и в самом деле приходилось занимать эту должность на крейсере Балтфлота. Перевели на ч а ф а тут как раз и война. И к а в т о р а н к сходу. «В диверсанты пойдёшь?» А чего ж не пойти? Боцман на гитлеровцев обиды не держал. Для него все было просто. Сидите за границей и не рыпайтесь. Полезли на нашу сторону, но сами виноваты. Получите и распишитесь. Далекий гудок донесся, словно в мирное время. Поезд Москва-Владивосток прибывает на первый путь. Готовы? Готовы? Тося замедленно кивнул, пристально глядя на приближавшийся состав. Пальцы его нежно гладили рукоятку взрывной машинки. Пыхтя паром, лязгая с цепками, поезд накатывал и накатывал. Уже можно было различить отдельные платформы с укрытыми брезентом танками, цистерны с горючим, товарные вагоны с боеприпасами и даже парочку пассажирских для личного состава. Боцман прислушался. Едва слышная донеслась трель губной гармошки. На войну как на праздник. Состав покатил по насыпи. Тося бешено закрутил ручку генератора и резко повернул включатель. Ахнул взрыв. Сначала блеснуло пламя, вспухая огненным горбом, подкидывая сразу пару вагонов, складывая их домиком, и ударил резкий грохот. Паровоз остался на путях, а вот пульман, прицепленный сразу за тендером, медленно накренился, упал и покатился вниз. Две сложившиеся платформы, вставшие почти вертикально, опрокинулись вместе с танками, а остальной состав, разогнанный километров до 50 в час, наезжал и наезжал, сходил с рельсов и сходил, валился и валился под откос. Цистерна прокатилась по обрыву, столкнулась с танком, лежавшим вверх гусеницами, и лопнула. Потоки бензина хлынули во все стороны. Следующая ли платформа высекла искры, Или ещё что, но горючее вспыхнуло с коротким гулом, добираясь до того места, куда летел, переворачиваясь, вагон со снарядами. От удара вагон рассыпался, тяжёлые ящики вынесли крышу, и какие-то боеприпасы сдетонировали. Жидкому пламени, окатившему ящики, уже нечего было поджигать, ему навстречу рвался огонь разящий. Разрывы снарядов сливались во вздрагивавший грохот. Осколки веером разлетались вокруг, скашивая высокую траву и кустарник. Разведывательно-диверсионная группа разом уткнулась, вжалась в землю. «Уходим!» – крикнул боцман, и все стали отползать, покидая пригорок. Ревело пламя, пожирая деревянный подвижной состав, бабахали снаряды, а вот человеческих голосов слышно не было. В буйстве огня и раскаленной стали не было места немощной плоти. «А мы вас не звали», — усмехнулся Боцман. «Сигнал послала?» — спросил он вслух. «Угу», — кивнула Маня. «Они уже должны были вылететь». РДГ успела отойти на пару километров, когда в восточной части неба проявились несколько точек. Это шли бомберы ДБ-3Ф. Истребители прикрытия кружились в небе, пока бомбардировщики заходили на цель. Платформы, танки, разбитые вагоны — Всё это сгрудилось в низине между насыпью и цепочкой невысоких холмов, горело и дымилось. ФАБ-250 добавили огня и гари. Сбросить танки с путей этого мало. Бравые ремонтники живо починят бронетехнику, и та снова поползёт на советские окопы. Следовало так изнахратить танки, по выражению командующего ВВС флота, чтобы они годились разве что на переплавку. Вот бомбы и падали, добивая то, что не было добито. С высоты были видны бегущие человечки, похожие на хлопотливых мурашей. Пара бомб, угодившая неподалеку, буквально сдула их. А мы вас не звали. 3. Добруджа, Черноводы. 21 июля 1941 года. Зенитный дивизион пятибатарейного состава расположился в пяти километрах к северу от Черноводского моста. Старшего лейтенанта Гошу Томина назначили командовать пятой батареей, «крайней», как её называли. Это было его первое назначение после училища, и Томин очень гордился, что попал в Добруджу. Это было так интересно. Заграница. Старлей получил под своё начало... Четыре грузовика-газы, в кузовах которых были установлены 37-мм и и л л е е т р о в ы автоматические зенитные пушки. Трёхосные газоны были расставлены вдоль берега, загнанные в свежевырытые капониры, а подаль стояли ещё три машины, полуторки. Две для перевозки боеприпасов, а у третий в кузове находился счетверённый Максим. Старший батареи старшина Ляхов гонял молоть, приучая к дисциплине, А командиры огневых взводов тренировали свои расчёты. Наводчиков по азимуту и по углу возвышения, установщиков скорости и дальности. Заряжающие пока суд до дела вскрыли ящики с боеприпасами и снаряжали обоймы. По 10 о б о и м каждому орудию, чтобы не бегать потом. Тяжело в учении и легко в бою. А когда учение кончится, лопаты в руки и марш на рытьё окопов до противовоздушных щелей. Томин проверил схрон с припасами. 25 ящиков со снарядами, 10 с патронами и столько же с тушёнкой. Даже свежий хлеб был, командир дивизиона поделился. Укрытые маск-сетью стояли в рядок четыре бочки с горючим. АКП батареи выглядел как шатёр папуаса. Четыре жерди удерживали м о с к с е т ь Юркнув в её зыбкую тень, Старлей поднёс к глазам бинокль и внимательно осмотрел противоположный берег. Никакого движения. Румыны давно оставили попытки атаковать, поскольку их было очень удобно расстреливать. А вот форсировать Дунай ночью мы, малыжники, не решались. Нет, одна попытка была. Благо, как раз подъехала машина с зенитным прожектором. Прошлись лучом по ночной реке, и вот они, плавцы-гребцы. Дали очередь из зенитки осколочными и мигом отбили всякую охоту к ночным заплывам. «Товарищ старший лейтенант», — заголосил часовой, — «вижу самолёты противника». «Батарея! К бою!» Все забегали ещё шибче, но не было той сутолоки и неразберихи, как в первые дни учебки. Старшина своё дело знал. з е н и ч и к и действовали, как учили. Подносили снаряды, заряжали, наводили. Москсеть на КП з а д е р ж и в а л о слепящее солнце. И Томину были хорошо видны подлетавшие самолёты. Шли французские ипотезы, 63-е, Несколько английских «бристолей» б л е й н х е м о в и один «блох». Корс 90, высота 1000, скорость 350, одиночная воздушная цель. В самом деле одиночная. Бомбардировщики расходились вилкой, одна группа забирала к югу, другая к северу, и лишь единственный «блох» МВ-210 продолжал идти прямо на восток, прямо на пятую батарею. Огонь! Мелкокалиберные снарядики достали б л о х а на большой дальности, повредив левый двигатель, и самолет пошел на снижение. Создавалось такое впечатление, что МВ-210 врежется в обрыв. Его левый двигатель дымил, но вдруг завелся, закрутив винт, и машина с металлическим стоном, сотрясаясь, принялась выруливать, забираясь на горку. У самого обрыва, чуть ли не цепляя днищем травянистую кручу, бомбардировщик взмыл вверх. окатывая батарею с двоенным рёвом. Он пролетел так близко, что воздушный поток, раскрученный винтами, сорвал пилотки. Зенитчики у орудий промешкали, не выстрелили в упор, а вот максимы сработали чётко. Четыре очереди продырявили правое крыло и мотор, только железячки в стороны брызнули. Блох поднялся в воздух метров на сто выше обрыва, замер в высшей точке и стал падать хвостом вниз. Вот он канул за кромку обрыва, и вскоре земля сотряслась от взрыва. Всклубился дым. «Готов! Огонь!» Три патеза шли звеном справа. Истребители ИАР-80 велись выше и ниже. Пара орудий стреляла непрерывно, свалив один из ИАРов. Тот завертелся, кажется, сразу во всех плоскостях и рухнул в дубовую рощу, подступавшую к самой круче. Собрат сбитого тут же развернулся и прошел над батареей, треща пулеметом. Захолону в Гоша отскочил, п а д е а на том месте, где он только что стоял, ударили фонтанчики земли, оставляя вороночки. Одной ладонью не прикроешь. И снова застучали Максимы, проходя вдоль берега румынского истребителя. Иар так т и летел дальше, ни дымка, ни огонька, но пилотировать самолёт было уже некому. Истребитель п е р е с е к курс пролетавшего Потеза, задевая за днище фонарём кабины и килем. Иар тут же резко пошёл вниз, разбиваясь об опору Черноводского моста, а бомбардировщик уцелел, накренился только, показывая себя как бы сверху. И одна из зениток тут же отчекрыжила ему крыло. Потес как летел, так и зарюхался в Дубраву. Всё-таки девятка бомбовозов миновала заслон на границе Дуная и степи, но восточнее за дубовыми рощами расположилась зенитно-пулемётная рота, вооружённая строенными установками 12-миллиметровых ДШК, А ещё дальше уже в степи, в низинах между холмов, цепочкой растягивались грузовики Як-10 с установленными на них 76-миллиметровыми зенитными орудиями. Ага, заработали. Загоготали, забили до шака, забухали трёхдюймовочки. С нараставшим воем над Дубняком пронеслись потезы, лёгшие на обратный курс. Видать, пилоты до того напугались зенитного огня, что им даже в голову не пришло обогнуть позиции зенитчиков, взять к северу, сделать крюк. Нет, так и пёрли самым коротким путём. Огонь! Бомбардировщик, промахнувший поверху над батареей, заработал хорошую порцию снарядов в хвост. Было видно, как рассыпается оперение. Бесхвостый потес завилял в воздухе, его крутануло поперёк потока, и правое крыло не выдержало, отвалилось. Или это его зенитчики постарались? Томин н а п е л и л на бритую голову пилотку, которую до этого мял в руках, и гордо улыбнулся. Отбили. 4. Добруджа. Район х е р ш о в а 21 июля 1941 года. Зашипела зелёная ракета. Засияла на конце дымного хвоста. По самолётам! Арьков вцепился в особую ручку, хакнул и взобрался на крыло Ил-2 под восьмым номером. Залез в кабину, пристегнулся, воткнул вилку шлемофона в гнездо. Он первым, пользуясь правом к о м е с к а вырулил на старт. 12 штурмовиков, один за другим, поднялись с аэродрома м а м а я и взяли курс на северо-запад, к городишке Хоршова. «Я седьмой, не растягиваемся. Идём на пятистах. Маленькие, бдите». «Бдим», – откликнулся Красный Яша, командир шестёрки истребителей Як-1. прикрывавший горбатых, как прозвали л 2 за характерную форму кабины. Был слух, что Ильюшин собирался делать свой штурмовик двухместным, усадив за пилотом борт стрелка. Да, такой помощничек явно не помешал бы. Ил-2 спереди, тигр тигром. В крыльях две д в а м и л л и м е т р о в ы е пушки плюс два пулемёта «ШКАС». Реактивные снаряды, опять-таки. А корпус клёпанный, из стали. Хрен собьёшь. Но это спереди. А вся задняя полусфера открыта, подлетая и с б и в а й Это всё потому, что авиаконструктор никогда не садился на место пилота. Вот поучаствуя он хоть в одном воздушном бою, в припрыжку бы побежал в своё КБ переделывать одноместный штурмовик в двухместный. Приходится ходить в набеге с прикрытием, как какие-нибудь бомберы. Под крылом холмилась степь. Лишь кое-где попадались рощи. «Я седьмой. Впереди х р ш о в а Четвёрки Семёнова». Подавить огонь зенитной артиллерии. Есть. Сама т о х а р ш о в а опасности не представляла, поскольку была занята частями 2-го полка морской пехоты. А вот местность за Дунаем, лежавшая несколько южнее, нагнетала угрозу. Там потихоньку скапливались немецкие войска. 16-я танковая дивизия вермахта. 147 танков по штату. Во время кампании на Балканах, когда Гитлер захватывал Грецию, 16-я танковая находилась именно здесь, в Румынии. Вроде как немцы боялись, что СССР нападёт первым. И вот поневоле в е р н у л а с ь «Вижу цель. Набираем высоту. Увеличить скорость. Плавная горка». На том берегу Дуная поднимались облака пыли. Это шли колонны танков, телег, автомашин. Немцы выдвигались к понтонной переправе. н ну о н -ну. о Арьков взял ручку управления на себя. Стрелка высотомера поползла по шкале вправо. Пятьсот, шестьсот, семьсот. Повыше заберёшься, быстрее спустишься. Лучший способ атаки — с пологого пикирования. «Маленькие, прикройте!» Подойдя к рубежу ввода самолётов в атаку, Арьков скомандовал. «За мной!» Командирская машина плавно наклонила нос и понеслась вниз, как на салазках с горки, а следом и вся группа заскользила, набирая скорость, выбирая цели. Повозки, запряжённые лошадьми, и тентованные грузовики останавливались. Немцы разбегались, и только танки продолжали ползти по своим танковым делам. Навстречу пикировавшим штурмовикам захлестали очереди из реликонов, а горбатые пёрли и пёрли дальше, не обращая внимания на жалкие потуги пулемётчиков, хотя с н о п и искор, отрикошетировавших о броню пуль, летели как с наждачного точила. «На боевом курсе! Приготовиться к атаке!» Земля надвигалась так быстро, что даже холодок прошел по спине. Стали хорошо видны серые коробочки Т-3 и Т-4. Атакуем все! Первыми в ход Арька впустил 8 Эресов, расходовав их в три приема. Четыре реактивных снаряда пробили по двум тесно сгрудившимся т а н к о м Они чуть ли гусеницами не терлись. э р с неуправляем. Точно нацелить его не удастся, но туша танка велика, не промахнешься. Один из РСов попал именно туда, куда надо было, в моторное отделение. Осколки от РСа немощны, зато его ударная волна в радиусе нескольких метров достигает 2000 градусов. Так что РС вполне способен и ствол танковому орудию погнуть. Бензиновый мотор сразу вспыхнул, и танкисты мигом полезли из горящей машины. Ещё две пары снарядов ушли по грузовикам. Тут всё как надо. Кабина в клочья... Тенты вздуваются от разрыва и полощут, посеченные в лоскуты. Порядок. Горят, как растопка. Теперь сбрасываем бомбы. Раньше под крылья вешали вапы, выливные авиационные приборы, попросту большие банки из светлой жести с белым фосфором. Над целью из них лились длинные шлейфы огня в виде горящих шаров величиной с хоккейный мяч, за которыми тянулись белые хвосты дыма. Горящий белый фосфор потушить практически невозможно. Попадёт такой на танк – всё, считай хана экипажу. Тут дело не в том даже, что загорается бензин. Белое фосфорное облако само по себе страшнейшая трава. А если комочки этой липкой дряни попадут на человека, то прожгут буквально до мозга кости. А уж те, кто лежал в госпитале и слушал жуткие крики раненых с ожогами лёгких, которым не поможет никакой врач, быстро разнесут страшилки. Вот и драпали немцы, лишь завидев белый шлейф. Нож больно капризен, фосфор. Выливаешь его, а как самому уберечься? Попадёт эта гадость на обшивку ила, всё, в капремонт. Да и опорожнять вапы надо было н а б р е ю щ е м А кто добровольно, в «Смертники» запишется. Вот и стали вешать обычные фугаски. ф а п 1 0 0 тоже немощь. Немощь. Осколки от сотки пробивали 30-мм и и л л е т р о в у ю броню немецких танков, только когда бомба разрывалась рядом, в шести-семи шагах максимум. «Я седьмой! Делаем второй заход!» Машины горели, пылало несколько танков. Сбросив последние авиабомбы, выпустив РСы, штурмовики затеяли зловещее окружение, открывая огонь из пушек и пулемётов. Навели шороху, короче. «Уходим!» м 5 д о б р о д ж а «Нижний Дунай!» «28 июля 1941 года!» Старший лейтенант Инкин оглядел эскадру. Нельзя, наверное, было подобным образом именовать группу бронекатеров и мониторов Дунайской флотилии. Ну а как ещё? Двумя дивизионами? Десять бронекатеров и восемь мониторов под командованием контр-адмирала Абрамова проскочили мимо Галаца на простор Нижнего Дуная, воспользовавшись налётом советской авиации. А мимо Брейлы прошли ночью. Бронекатер ы н к и н а названия не имел, носил лишь счастливый номер 13. По крайней мере, а р к а ш а Инкину это число никогда неприятностей не приносило, хоть он и родился в 13-м году. Во флотилии именами обзавелись лишь мониторы. Четыре монитора – Железняков, Жемчужин, Левачёв и Мартынов – были одного типа – СБ-37. Прикрытых противопульной бронёй их вооружили парой 102-мм орудий, да пулемётами ещё на верфях, а по приказу Октябрьского добавили зенитных автоматов. В принципе, вице-адмирал зря винил одного себя в з е н и т н о й недостаточности флота. Все началось куда раньше и было связано с врагом народа троцкистом Тухачевским. Именно Тухачевский лишил надводные корабли мощных разнообразных средств ПВО, приказав свести к неким универсальным орудиям 76-мм и и л л дивизионным пушкам, приспособив их для стрельбы по самолетам. В общем-то, ничего нового в этом красный маршал не сказал. Вся Европа увлекалась универсальной артиллерией, ее применение обещало весьма солидную экономию. Вот только поувлекавшись этой глупой модой, европейцы все же вернулись к старой доброй артиллерии, ибо любой профессионал знает, в бою эффективен лишь полный набор пушек различных калибров и предназначенных для разных целей. Однако бывший подпоручик, даже вознесшийся в маршалы, оставался подпоручиком, далеким от подлинного профессионализма. А в итоге флот остался без зенитного прикрытия. Впрочем, Абрамов не потому за голову хватался, что Октябрьский заставил его позаботиться о противовоздушной обороне. к о н ф л о т а пошел дальше. За какие-то полторы недели в Измаиле, а затем в з а х в а ч е н н ы й сулине на мониторы были встроены башенопалубные установки для 82-мм РС. Каждая с 12 двутавровыми балками для 24 снарядов. И надпалубные. для 132-мм и и л л е т РС о в ы х р с восемью балками для 16 снарядов. Основания установок с качавшейся частью и сиденьем наводчика поворачивались на 360 градусов, а для пуска всех 24 РСов хватало 7 секунд. Бронекатера БКА были поменьше, но выглядели весьма внушительно. Одни танковые башни чего стоили. По башне на катер, точно такое, как на 34-ках на носовую палубу, а на корму по установке для РС-82. Пришлось оттуда одну пулемётную башенку убрать, но это пустяки. Парочка ещё осталась, на носовой палубе и наверху рубки. Недаром же БКА прозвали «речными танками». Инкин глянул назад. Ракетная установка внушала почтение и уверенность. «Речная Катюша». Среди колонны кораблей выделялся монитор ударный, на котором контр-адмирал поднял свой флаг. На мониторе, кроме всего прочего, стоял главный калибр – две башни с 130-миллиметровыми орудиями. Честно говоря, Абрамов ворчал по привычке, частенько скрывая за брюзжением удовлетворенность. Перевооружение позволило хоть как-то уравнять советские мониторы с трофейными румынскими. «Ардиал», «Бессарабия» и «Буковина» были мощней, хотя все три монитора спустили на воду ещё в Первую мировую на верфях Австро-Венгрии. На Ордиале стояли три 120-мм орудия, да ещё пара гаубиц того же калибра. И что немаловажно, бронирование было противоснарядным. Короче, армада. Ранним утром 28 июля б р о н е к а т и р а и мониторы проходили вдоль б а л т ы б р е й л я обширного района между руслом Дуная, и м ы ч е н с к и м рукавом, т о п к о в о изрезанного балками и протоками, испещренного озерцами и старицами, заросшего тростником, осокой и вняком. После вешнего п о л о в о д ь я в этих местах можно было только проплыть на плоскодонке, если та, конечно, не завязнет на какой-нибудь раскисшей кочке. В общем, ожидать опасности с этого направления не стоило. В хлябях балты бреиля, монитор не спрячешь и бронетехнику не загонишь, утонет. Но на всякий случай катерники бдели. Инкин вышел на палубу и внимательно оглядел медленно проплывавший берег. Поднявшееся солнце освещало холмы и рощи, но еще не грело, наводя духоту. Было тихо, только глухой рокот моторов расходился по реке, но именно тишина и взводила нервы. Немцы готовились к наступлению. Войска вермахта, переброшенные с оккупированной Украины, сосредотачивались в районах Браилы, Джорджини и Фетешти. Оттуда сразу из трех мест начнется форсирование Дуная. Понтоны, баржи, мониторы, паромы и прочие плавсредства уже скапливались в местах переправ. Гитлеровцы почти не таились, как, впрочем, и до 22 июня. Все же видели танки на той стороне границы, а на пограничных реках, прямо на берегу, складировались понтоны. Не надо было иметь мозги великого стратега, чтобы уразуметь суть происходившего. Все прямо-таки кричало «Будет война!» Так и здесь. По всей видимости, немцы еще не растеряли той наглости и х а м о в а т о й уверенности победителей, которые накопили в Европе. Вот только СССР, не Европа, и дурь из этих ганцев, Мы выбьем». Инкин усмехнулся, опуская бинокль. Близятся бои. Те стычки, что случались с румынами, сражениями не назовешь. Что мы малыжники, что мы к о р о н и к и Бойцы одинаково хреновые. Немцы иное дело. С этими не знаешь, кто кого. Ничего. Всякие на русских кидались. И где они? Удобрили русскую землю своими тушками. Вот и после немцев хлеб расти лучше будет. «Миша!» окрикнул Старлей командир отделения комендоров. «Полная готовность к бою! Скоро д ж о р д ж и н е покажется!» «Понял, товарищ командир!» Михаил Брагин, в отличие от Инкина, был основателен и рассудителен не по возрасту, хотя и успел дослужиться до старшины первой статьи. А уж его п ы ш н о м усам завидовала вся флотилия. Оттого, наверное, и потешались, дескать, когда-ж ты, Михаил Батькович, успел такие-то усища отрастить. Родился усатым? Усмехнувшись, Старлей спустился вниз. Условий никаких, отсеки низенькие, в полный рост не выпрямишься. И все, от носа до кормы, соединялись друг с другом. В переборках даже люков не было, чтобы задраить. Вроде бы нарушение канонов и потеря живучести, зато под огнем неприятеля матросы могли передвигаться по всему катеру, не поднимаясь на палубу. и н к и н протиснулся в свой закуток и склонился над картой. Из Брэйлы немцы ударят на Мычин, из ф и т е ш т и на Черноводы, и далее на Констанцу, из Джорджини — на Хершову. Когда танковые дивизии вермахта окажутся на правом берегу Дуная, их уже не остановишь. Проверено. Просто нечем останавливать. Противотанковых пушек мало, да и те мелкие. з е н и ч и к и помогут, конечно, вот только до танков ли им будет. Четвертый авиакорпус Люфтваффе, где больше сотни одних только мессеров, Налетит на д о б р о д ж у в полном составе. А еще, быть может, о т д е л ь н ы я эскадра уделит пятый авиакорпус. Вывод один. Немцев надо усиленно колотить именно сейчас, пока они на румынском берегу Дуная. п е р е п р а в и т с я они на советский, придется переходить к обороне. И отступать. И эвакуироваться. Товарищ командир! Немцы! Инкин стремительно покинул каюту. Впереди реку утюжила пара мониторов, передавая оборонопереправы. Но первыми по советской эскадре ударили пушки с берега. Пенные столбы поднялись между кораблями. Контр-адмирал раздал указания, и бронекатера выстроились в линию, разворачивая кормовые установки. Краснофлотцы называли их так же, как и красноармейцы – «катюшами». Минимальная дальность полета эресов была меньше двух километров, а береговая батарея располагалась чуть дальше. Брагин гонял своих комендоров, а старший рулевой выдерживал курс. Наводчики постарались, и оглушительный грохочущий вой, похожий на рёв сказочного чудовища, разнёсся над водой. Десятки реактивных снарядов унеслись, пуша оранжевые хвосты выхлопов, и устроили немецким пушкарям ад на грешной земле. Два бронекатера и монитор железняков направили свои РС по кораблям противника. По целям угодила лишь малая часть, но и она наделала делов. «Полный вперёд!» «Орудие к бою!» Навстречу э с к а д р и шли два румынских монитора, Михаил к о г о л ь н и ч а н у и Александр Лоховари. Каждый из них был покрыт броней в три пальца толщиной и хорошо вооружен по три 2 0 м м пушки, по две 47-мм и по одной 37-мм. Мониторы шли впереди, словно загораживая следовавшие за ними сторожевые катера. Было видно, что у к о г о л ь н и ч а н у возникли явные проблемы после ракетного обстрела. На корме и в носу что-то густо дымило, и монитор заметно отставал, выбиваясь из строя. Огонь! Советские мониторы и собственные постройки и трофейные шли фронтом и выстрелили залпом, хоть и несколько в разнобой. Четырех и пятидюймовые снаряды ударили метко, взрываясь в надстройках, пробивая борта вражеских кораблей. Накрытию способствовала безветренная погода. На тихой глади вот отчего бы не показать класс. Несколько снарядов, правда, дали перелёт, но даром не пропали. Потопили сторожевик, капитан п о п е с к о Константин. «Огонь!» — крикнул Инкин. «Не прекращать огонь!» с т а р л е й вцепился в планшер. Он прекрасно понимал, насколько слаба броня того же ударного. А положение на бронекатерах и вовсе анекдотично. Стрелки в орудийных башнях прикрыты с головы до пояса бронёй в 45 мм, а ниже пояса их защищал лишь борт корабля толщиной в 7 мм. Зато плоскодонный БКА пройдёт везде, а в крайнем случае матросы протащат его, как бурлаки на «Волге». Следующий залп прозвучал одновременно с выстрелами румынских орудий. Канонеры с а л е к с а н д р у Лиховари оказались более подготовленными. Им удалось вывести из строя Железнякова. Монитор задымил, стал крениться на правый борт, на корме у него разгорелся пожар, но передняя башня продолжала палить. Огонь разгорался, и тогда экипаж дал полный ход, выжимая из мотора весь его ресурс до капли. Железняков шёл на таран, спеша добраться до врага, пока ещё не затонул. Буквально в полукабельтовых, примерно 92 метра. От румынских мониторов он дал залп РСами, тут помогло подтопление Железнякова. Корабль уходил носом в реку настолько, что вода омывала всю палубу до надстройки, поэтому и угол, под которым шёл пуск, оказался минимальным. Полтора десятка р а з успев разогнаться до 200 метров в секунду, врезались в борта Когольничану, в н а д с т р о й к е в б а ш н е Монитор вспыхнул весь и сразу, после чего рванул боезапас, выламывая палубу. Гоня перед собой волну, приблизился Горящий Железняков и врезался Михаилу Когольничану в борт. Два монитора с грохотом и скрежетом сложились и вместе пошли на дно. «Люди за бортом!» Моряки с бронекатеров стали подбирать тонущих без разбору, своих и чужих, а ударный продолжил бой. Абрамов не зря понадеялся на трофейные мониторы. Хорошо бронированные они шли впереди. Заградить вражеский огонь, принять его на себя они не могли, но хоть сами были лучше прикрыты от артогня. «Бронекатерам! Огонь РСами по переправе!» Сам понтонный мост далеко впереди виден не был. Он лежал низко, как палубы мониторов, зато глаз примечал серые танки, ползущие по воде, а кипосуху. По ним и целились. «Огонь!» — спокойно скомандовал Брагин. Ревущий вой РС заглушил даже артиллерийскую пальбу. Прорисовывая пологую дугу, реактивные снаряды падали и взрывались, вздымая целый частокол из водяных столбов. Но были и попадания. Задымил один из танков, а потом Инкин увидал в бинокль, как парочка Т-3 медленно кружит. РС а п е р е б и л и в нескольких местах щиты на плавного моста, и понтоны с остатками настила поплыли по течению, как обычные плоты. Сапёры с п а н т о н ё р а м и суетились на обоих п л а т а х Вот только один из танков стоял ровно, а другой расположился слишком близко к краю, отчего алюминиевые беспалубные п о л у п а н т о н ы с этой стороны глубоко уходили под воду, а с другой едва касались мелких волнишек. И вот сила притяжения победила. Тройка клюнула стволом орудия, понтоны под ней утонули, и танк соскользнул в воду. Заглядевшись на потопление, Инкин не сразу рассмотрел, что их румынские мониторы кончились. л и х о в а р и почти весь ушел под воду. Одна мачта выглядывала среди фонтанов и пузырей. «Весь огонь сосредоточить по катерам и мосту!» «Есть!» «Товарищ командир, Мартынов тонет!» «Подобрать людей!» До последней минуты моряки-дунайцы надеялись на помощь своих. Рано или поздно над переправой появятся бомбовозы из «Мамайи», И тогда под шумок можно было подняться выше по течению, осмотреться на кораблях, передать раненых. Госпитальное судно, советская Буковина, должно было идти навстречу им, со стороны Черноводского моста, отдышаться и снова в бой. «Наши летят! Ура!» Заранее улыбаясь, чувствуя, как легчает на душе, командир БКА-13 глянул а из-под руки на небо. С востока подлетали штурмовики Ил-2. Сверху и снизу их страховали И-16, числом не менее пары эскадрильей. «Товарищ командир, румынские катера уходят! За ними! Нам по дороге! И... огонь!» 6. Дабруджа, Басараби, 28 июля 1941 года. «Три танкиста, три веселых друга!» «Экипаж, машина боевой!» Песенка вертелась и вертелась в голове у Мишки Вальцева, как заевшая грамм пластинка. Три танкиста. Это про них, про БТ-7, который небрежно зовут БТушкой. Вальцев помнил, как он гордился, что попал в танкисты. Как же? Деревенские трактористы вдруг танк. Считай 14 тонн весу, а наверху пушка 45-миллиметровая. Вещь. Да и не простой танк ему достался, а новейший БТ-7М с дизелем вместо бензинового мотора. В таком не сгоришь. Хотя боеукладка рвануть может легко, броня-то всего 15 мм. Пуля такая удержит, осколки тоже, а вот снаряд её пробьёт запросто. Поэтому тут что главное? Крутиться и вертеться. А уж по быстроте манёвренности БТ-ушка не знала себе равных. Там, где тяжёлый КВ... Примет снаряд на броню, БТУ вернётся. Если успеет, конечно. А тут всё от него зависит. От красноармейца Вальцева. Он-то за рычагами, а не кто-нибудь. Хотя, конечно, командир тоже много значит. Частенько именно лейтенант Шевелёв орал ему. «Вправо! Влево! Стой! Короткое!» Ему-то из башни лучше видно. Хотя что там в ту щёлочку рассмотреть можно? Обзор 15 градусов. Но это всё придирки. Танк-то хороший. Сиживал м и ш и и в Т-34. Что сказать. Тяжеловаты Т-34-ки. Одна там радость, что вентиляторы есть. Хоть как-то г о р ь о т с а с ы в а ю т во время стрельбы. Ну и всё на этом. Не, родимая БТушка ему больше по нраву. Своя она какая-то привычная. И движок хороший, надёжный. Даже тот, что на обычном БТ-7, 450 часов отрабатывал. Вон, меняли как-то двигун в полевых условиях. Подошла летучка, ЗИС-5, мастера сняли верхнюю броню моторного отделения, жалюзи, радиатор, краном убрали старый мотор, заменили коробку передач, отцентровали, стали ставить новый движок и всё прочее в обратном порядке. Начали в 10 утра, а уже к 7 вечера закончили. Красота! Все уселись на броню, а Миха обкатку затеял. На всех четырёх скоростях гонял танк. Капризов нет, порядок в танковых частях. А если по шоссе гонять, то и вовсе удовольствие. Гусеницы снимаешь, руль ставишь и газу. 70 выжимаешь легко. И плавно так идёт, хоть спи, если место найдёшь. «Миха, правее!» — крикнул командир. «Держи на холм с этой... Что там у них? С часовней!» «Понял!» «Заряжающий! Осколочный!» «Есть осколочный!» — п р о б а с и л башнёр Иван Сатаров. «Готово!» «Короткая! Огонь!» Миха моментально остановился, резко качнув танк. Грохнула пушка, выплёвывая горячую гильзу и напуская едкого чада. Лишь теперь Вальцев разглядел, куда целился Шевелёв. Слева от полуразрушенной ч а с о в е н к и оказывается, блиндаж имеется. Имелся. Прямым попаданием ему вынесло брёвно перекрытия. Румынам, надо полагать, мозги повыносило. Так, видать, маловато тех мозгов, раз уж решились на СССР переть. «Нет, моська может слона за хобот цапнуть. А потом что? А потом от той шавки одно мокрое пятно останется». «Миха, вправо!» «Есть п р а в о «Прибавь! Теперь влево!» «Танк слева!» «Это не танк, это Р-2», — проворчал Сатаров. «Консервная банка с румынами». «Бронебойный!» «Есть бронебойный, готово!» «Короткая! Огонь!» Лишь когда командир скомандовал «дорожка», и танк покатил по выгоревшей траве, Вальцев разглядел румынские танки, клёпанные коробки с пушками-недомерками, 45-миллиметровый снаряд долбил их в борт и в лоб. Вот как сейчас. Гарри-Гарри ясно, чтобы не погасло. «Вперёд, Миха!» «Есть вперёд!» 7. Доброджа. Констанца. 21 июля 1941 года. Октябрьский не в силах усидеть на месте спустился к нам Галадзе. Где немцы? Части первой танковой группы Клейста движутся на восток. Предположительно, завтра, 4 августа, пройдут севернее Умани. А 17-е? 17-я армия вермахта обходит Умань с юга. Немедленно свяжитесь с б у д ё н о м Тюленевым и к и р п о н о с о м Всем шлите шифровку, в которую укажете следующее. По данным разведки, немцы не будут выходить к Днепру между Киевом и Черкассами. Первая танковая группа и 17-я армия вермахта окружают по думанию у ю и д д в е н а а ц т у ю армии Юго-Западного фронта. Постарайтесь избежать окружения путем отхода на юго-восток». Намгаладзе не знал, где к о н ф л о т а берет свои разведданные, но верил ему безоговорочно. Октябрьский еще ни разу не ошибался. Всего через несколько минут шифра телеграмма за подписью командующего Черноморским флотом разошлась по штабам. Малость успокоившись, Филипп поднялся к себе. С одной стороны, хорошо, что он решился на великие перемены. Они позволили задержать всю группу армий «Юг» на несколько дней. Но сколько же это нервов стоило ему? Ведь все те даты, которые он помнил ранее, сбились. Но авиаразведка не могла ошибиться. Немцы обходят умань. Если буденные командующие фронтами не станут тратить время на проверки, а немедленно начнут отвод войск, то котла под у м а н и ю удастся избежать. Через несколько дней, не ранее, станет ясно, успели ли Кирпонес с Тюленевым, спасли ли почти полмиллиона красноармейцев от плена и гибели в Уманской яме. Неофициальное название концлагеря под у м а н и ю расположенного в карьере, куда согнали более 100 тысяч пленных красноармейцев. Немцы регулярно расстреливали евреев, большевиков, политбойцов, озлобевших и раненых. Впрочем, скучать в эти дни не придется. Вот-вот начнется наступление на Констанцу. Октябрьский усмехнулся и нервно, зябко потер руки. Будет весело. Юлиус Фишер. Транснистрия была географической уродиной. Сегодня это бесследно исчезнувший исторический призрак, символ геноцида. При Гитлере и нацистском движении миссии немцев было истребление расы или групп людей. В своей дьявольской работе немецкие нацисты оставались верными себе, своей системе, поистине непревзойденными в своей основательности, систематичности, жестокости. Румынский геноцид имел другой характер. Диктатор Иоанн Антонеско был сумасшедшим, подобным Муссолини и Гитлеру, Но без их к а ч е с т в лидера, во-первых, и железной воли, во-вторых, тщетно добиваясь поддержки политических партий Румынии, он действовал особняком. Антонеску требовал от местных властей вести себя так, как будто власть Румынии установилась на этой территории на 2 миллиона лет, и заявлял, что пора переходить к экспансионистской политике, которая включала в себя эксплуатацию всех видов ресурсов на захваченных территориях. Он говорил… «Не секрет, что я не намерен упускать из рук то, что приобрел. Транснистрия станет румынской территорией. Мы ее сделаем румынской и выселим оттуда всех иноплеменных. Во имя осуществления этой цели я готов вынести на своих плечах все тяжести». За его высокопарными фразами и декларациями не было реальной силы или организации. Он издавал свои указы о депортации и уничтожении евреев без какого-либо четкого плана и руководства. В следовавших за тем беспорядках и хаосе все злодеи были бесконтрольными. Каждый губернатор, префект, клерк, каждый военный или даже гражданский чиновник мог поступать согласно своей прихоти, как ему заблагорассудится, и они действовали с невообразимой алчностью, жестокостью и садизмом. В жалком стремлении следовать примеру немецких коллег они избивали свои жертвы дубинками, истязали их, заставляли раздеваться, запирая в вагонах для скота, морили голодом или доводили до смерти изнурительной работой. Но румыны внесли и собственный вклад в изобретение особых мер. Марши в зимнюю стужу людей, раздетых догола или закутанных в газеты, массовое изнасилование женщин и девушек. И самое ужасное – сожжение заживо 20 тысяч евреев в Одессе.